Я спустил часть остывшей воды, подлил горячей, подбавил еще немного экстракта. Я подумал о своем отце. Он имеет долю и в заводе, где делают экстракты для ванн. Что бы я ни покупал — сигареты, мыло, пищу, бумагу, эскимо на палочке или сосиски, со всего отец получает свою долю прибыли. Подозреваю, что даже с тех двух сантиметров зубной пасты, которую я расходую, он тоже получает прибыль. Но говорить про деньги у нас в доме считалось неприличным. Когда Анна хотела показать счета маме, проверить их, мама всегда говорила опять про деньги, как противно. И у нее это «и» звучит почти как «ю», «противно». Карманных денег нам почти не давали. К счастью, у нас была огромная родня, и когда их всех скликали, набиралось человек пятьдесят-шестьдесят теток и дядек, и среди них попадались очень славные, всегда совали нам немного денег, потому что мамина скупость вошла в поговорку. А вдобавок ко всему, мать моей матери была из дворян, некая фон Хоенброде, и моему отцу... До сих пор кажется, что его приняли в зятья из милости, хотя фамилия тестя была Тулер, и только теща была урожденная фон Хойнброд. Сейчас немцы помешались на дворянстве, рвутся к нему больше, чем в 1910 году. Даже люди вроде бы вполне интеллигентные, готовы передраться из-за дворянских знакомств. Надо бы обратить внимание маминого объединенного комитета на это дело. Ведь это тоже сущий расизм. Даже такой неглупый человек, как мой дед, до сих пор не может переварить, что шнирам должны были дать дворянство еще летом 1918 года, что это уже в основном было решено. Но тут, в самую ответственную минуту, кайзер который должен был подписать рескрипт, смылся. Видно, у него других забот было предостаточно, если только они у него вообще были. Германский император и прусский король Вильгельм II Гогенцоллерн 1859-1941 В ходе событий ноябрьской революции 1919 года был вынужден оставить трон и бежать из страны. Из Германии он отправился в нидерландский городок Дорн. Историю о шнирах, в основном уже получивших дворянство, и по сей день, почти через полвека, рассказывают при любой оказии. Рескрипт нашли в папке Его Величества, всегда повторяет мой отец. Удивительно, как никто из них не поехал в Дорн и не заставил Кайзера подписать этот рескрипт. Я бы непременно послал туда гонца, верхового. По крайней мере, поручение было бы выполнено в соответствующем стиле. Я вспомнил, как Мария... Распаковывала чемоданы, когда я уже лежал в ванне, как она останавливалась перед зеркалом, снимала перчатки, приглаживала волосы, как потом вынимала плечики из шкафа, развешивала на них платье, потом снова вешала их в шкаф, и как плечки поскрипывали на медной палке. Потом бушмаки, тихий стук каблуков, шорох подмет и как она расставляла свои тюбики, баночки и флакончики на стеклянной крышке туалетного столика. Большие банки с кремом, узенький флакончик с лаком для ногтей, пудреница и, с отчетливым металлическим стуком, карандаши для губ. Я вдруг заметил, что лежу в ванне и плачу, и тут же сделал неожиданное открытие из области физики. Слезы показались мне холодными. Раньше они всегда казались горячими. И я за последние месяцы, когда напивался, часто плакал такими горячими слезами. Я стал думать о Генрете, об отце, о вновь обращенном Лео, и удивился, почему он до сих пор не дал о себе знать».